Глава 14 «Слезай!» — выдавила я, силясь вдохнуть. «Слезай сейчас же, упырь недоделанный!» «Почему недоделанный?» — откатился в сторону лихо. Он тяжело дышал открытым ртом. Видно, тоже не понравилось в портале кружиться. «Потому что сейчас я тебе живенько головушку оторву и ещё чего-нибудь, что под руку подвернётся!» Это уже ему Владислава ответила. Темень вокруг была такая, что я лихо лежавшего рядом не видела, только слышала. Я тихо пальцами щёлкнула, вызывая ведьми на гонёк. Он осветил низкие земляные потолки и тут же затух, будто кто задул его. «Не балуй!» — пригрозила мне Владислава, зажигая свечу и пристраивая её прямо на полу. Я тут столько всего понавесила, что ведьме другой здесь силу свою вызывать. Всё равно, что в огонь голыми руками лезть. «Опять подземелье!» — поджал губы лихо, встав на ноги и протягивая мне руку. «Ненавижу подземелье!» Я смерила его злым взглядом и поднялась сама. Нечего мне тут хорошего изображать. Начала от грязи отряхиваться, а сама потихоньку в сумку полезла. Было же вроде ещё одно противолиховое зелье. Или то у камня оборонённое последнее оказалось. Рука зашарила внутри. Пряники. Какие-то травки, котелок и... Я вздрогнула, коснувшись чего-то холодного и маленького, выдернула руку и замерла, едва не начав хихикать. Ну, замечательно. Теперь я, кажется, действительно попала. Ни зелий, ни силы, зато целая влюблённая жаба, которая, видно, решила, чем сидеть у мага на плече, лучше с удобством расположиться в моей сумке и лопать обережные пряники. Хотя не мне её осуждать. Ведьма ходила из угла в угол, нервно почёсываясь и дёргая головой. Что бы этого мага козлы задрали! А так всё ладненько было. Я же специально ему новую выпитую деревню подсунула, и ведь к градоначальнику сходила, узнала, что они точно туда собираются. Пока дошли бы, пока выясняли, что там и к чему, я бы всё успела. Чего он передумал-то, упырь рогатый?» Пока ведьма причитала, я огляделась. Похоже, перенесла она нас в вурдалачьи норы. На стенах везде следы когтей остались. Я такие уже видела совсем недавно. Только вот выхода отсюда не было, сколько я не приглядывалась. В углу этой землянки лежал примятый соломенный тюфяк, а в стороне от него — грязное ведро, о назначении которого я старалась не думать. — А ты чего прыгнул за нами? — повернулась она к лиху. — Соскучился по темнице своей? Или эту вон? Кивнула она на меня. Спасать собрался. Спасатель нашёлся. И в кого такой правильный-то на мою голову? Ты ж лихо, лихо. У тебя в крови силой чужой питаться. Парень вскинул голову, сжав кулаки, но промолчал. Ишь, выдрессировала его Владислава. А может, это ты магу про мой план рассказал, а? Она подошла к парню вплотную и уперла тонкий палец с маговым кольцом прямо ему в лоб. Он дёрнулся, а ведьму аж затрясло. «Это ты!» — зашипела она, раздувая ноздри, а я с любопытством продолжала наблюдать, как она почёсывается, и сама, похоже, этого не замечает пока. «Интересненько. Когда я тебя вчера пожалела, выпустила отсюда с мамкой твоей приёмной увидеться», «Ты разболтал!» «Да я теперь всех твоих идиоток, Кикимор, во главе с дурой Нессой!» Продолжала Владислава, злясь всё сильнее. И тут я решила, что время пришло. Самый что ни на есть подходящий момент наметился. Пока ведьма орала, я тихонько подошла поближе, а натренированная недавним боем рука всё сделала сама. Боевой котелок с глухим стуком опустился Владиславе на макушку. Она булькнула, Закатила глаза и грузно осела у ног опешившего Лиха. «Оп!» — я наклонилась над Владиславой. «А в Ковине всё меч да меч! Зачем ведьмам меч?» Лихо сглотнул и сел рядом на пол. Только сейчас я разглядела, что выглядел он плохо. Посеревшая кожа обтягивала скулы, а сквозь рубаху проглядывали острые ключицы. «Отсюда нет выхода. Я уже всё испробовал, пока тут сидел». Поднял он на меня глаза. «Когда очнётся, убьёт обоих». «На вот!» Я достала из сумки жабу, отобрала у неё последний пряник и протянула его лихо. «Ты просто голодный, и мысли у тебя оттого невесёлые». «Ещё есть?» Полностью засунув еду в рот, спросил он. Покачав головой, я обошла комнату по кругу, простукивая стены, и села на тюфяк. Надо было подумать. Она сначала нормальная была. Кивнув на отдыхающую после незапланированной встречи с котелком Владиславу, начала лихо, а я хихикнула, представив себе нормальную ведьму. Нормальными мы не рождались. Не дано. Пришла к Инессе на болото знакомиться. «Ведьма и кикимором? Интересно», — подняла я брови. Потом поняла, кто я, и обещала помочь силой освоиться, чтобы я... Он замолчал, подбирая слова а я помогла. «Чтобы ты чудовищем не стал?» Он кивнул и продолжил. А дальше что-то не так пошло. Она как камень нашла, сама не своя стала. Толбычила всё про проклятые силы, про молодость свою и красоту, а ещё про возможность поквитаться со всеми магами. Бредила просто. Рассказывала, как они жили тут без них, без их правил. «Ну, с магами поквитаться любая ведьма не прочь». «Только пока что-то не очень получается». «В том-то и дело», — буркнул парень. «А меня что от магов ждало? Только смерть. Они бы со мной и разговаривать не стали. Сразу на костёр». «Чего это сразу на костёр?» — удивилась я. «На опыты. Они народ любознательный». Он ухмыльнулся. «Ну да. А Владислава пообещала, что я смогу на болотах жить, остаться, и никто про меня не узнает» если она силу нашего рода из камня себе возьмёт. Мне только и надо было, что ритуал над ним провести, пробудить его, помочь ей эту силу забрать, а дальше она бы сама». «Ну-ну, сама», — подпёрла я щеку. На водяного кто своровал?» мыски с кикиморами. лихо потупился. «Ведьма сначала кровью животных пыталась камень напоить, потом и у людей брала, но пока не убивала». Не выходило у неё ничего, вот мы водяного прихватили. А в Кикимору это она меня тогда превратила. Сказала, пока всё не получится, так и буду деревяшкой ходить. Кровь водяного медленно работала. Каждый месяц мы ритуал проводили. Тогда ведьма и начала поглощать лиховскую магию. Я опробовала её на людях. Лихо-понуро кивнул. Да, и поняла, что теперь может от любого человека... Он замялся и добавил питаться. А потом ещё молодеть с этого начала и совсем края потеряла. Когда я увидел, что дело далеко зашло, хотел её остановить. Травы тебе принёс. Мне их Владислава показывала, мол, единственное ведьмовское средство от таких, как я. А я подумал, что если она теперь тоже немного лиха, то и её остановит. Да только рассказать тебе всего не мог. Она как поняла, что я себе на уме пообещала Инессу убить и Кикимор с ней вместе. Всех. Мы помолчали. А вот чего она с тобой возилась, я так и не понял, пожал плечами лихо. То ли в союзницы хотела взять, то ли просто убрать с дороги. Она ж для этого и личину деревенской девки приняла, чтобы в гуще событий быть. Кольцо тебе подсунуло своё, чтобы силу лишить и затормозить чуток. Когда перестала всё успевать, Стражника следить за тобой приставила, а сама к магу поближе держалась. Миланек, Владиславин Прихвостень, последние несколько дней неотрывно за тобой ходил, о каждом шаге ведьме докладывал. Я хотел предупредить, но не успел, да и за Кикимор волновался. Если бы она узнала, что я...» Он покачал головой и продолжил. «А потом она меня и вовсе тут заперла, когда Лешего схватила. А Айвину...» «Всё-таки ты рассказал?» Он улыбнулся и кивнул. Думал, не успеет уже. Я ему записку с ужом отправил, когда меня ведьма к Инессе послала. Не верил я, что он мне так просто помогать станет. Да, видно, хороший он человек. Жаба на моих руках запищала, подтверждая, и мы вздохнули. «Хороший, кто спорит?» — покивал я. «Или догадливый?» Один к одному сложил и понял, где самое весёлое действо начнётся. «Главное, чтобы мать мою названную...» — лихо сглотнул. «Она же не знала ничего. Ведьма ей угрожала моей погибелью». «Ой, да не волнуйся!» — махнула я рукой. «Всё с Инессой хорошо будет. Айвин не станет Кикимор убивать. Он вообще никого за зря лишний раз не убьёт. Хотя иногда надо бы». Он, страшное дело, меня столько терпел и только разочек из себя вышел. Сели он, задумчиво покачал головой лихо, а я пихнула его локтем под ребра. Так, ну теперь нам бы помощи дождаться, и можно дальше от скуки помирать. Я легла навзнич на тюфяк, потягиваясь. Интересно, утро уже наступило? И как ты думаешь, они нас найдут? огорошил меня лихо. Тут закрыто всё от поисковых заклинаний. Тебя даже леший не почует. Я нахмурилась и села обратно. Как так леший не почует? А вот так, развёл руками лиха. Я же что только не пробовал, чтобы отсюда выбраться. Да и Инесса пыталась, а Владислава только смеялась. Смеялась она. Я поднялась, подошла к валявшейся на полу ведьме и легонько пнула её ногой. А ну-ка, очнулась. Да не шевелилась. Только яркие пятна расходились по её коже, надуваясь волдырями. Такая взрослая ведьма, а проклятие своё же вернувшееся проしゃпела. Интересно, она это проклятие от безнадёги на меня навесила или думала, что я пару деньков с ним в избушке пролежу, а потому мешать не стану. Я стащила с её руки магав перстень. Если нас найти не могут, значит, самое время находиться самим. Как там водяной говорит, Я подняла палец, на который нацепила кольцо. Утоп, сам виноват. Нечего русалок дразнить. Они девки вредные. Чего? Поднялся с пола лихо. Причём тут русалки? И это... Я сморщила нос. Услуга за услугу. Магу, если что. Скажешь, я не хотела. Обстоятельства заставили. Что? Кажется, мой сообразительный друг пока не понял, куда я клоню. «Не боись!» — кивнула я ему. «Сейчас я нас быстренько спасу. Если одна ведьма смогла портал открыть, другая завсегда повторить сможет». И добавила тише. «Наверное». Лихо глаза к потолку поднял и зашептал что-то негромко. Я не стала прислушиваться, пусть ругается. Закрыв глаза, чтобы ничего не отвлекало, я представила себе свой лес, и повела рукой, чувствуя, как поднимается во мне чужеродное силище, аж голова затрещала. Если у магов всегда так, тогда понятно, отчего у них характер дрянной. Ведьма, помнится, еле-еле ладонью водила, когда круг рисовала. У меня так не выходило. Я уже всей рукой махала, но воздух вокруг только искрил и вовсе не хотел закручиваться. «Ам, забав», — не выдержав, позвал лихо, а я цыкнула на него, не открывая глаз, продолжая вращать уже двумя руками, как мельница. Всё же просто должно быть. «Забава!» — громче крикнул парень. «Злая, да нельзя!» — я открыла глаза и охнула. По всей маленькой комнатке светилось то ли шесть, то ли семь белых кругов от порталов, только почему-то возникли они не рядом со мной, а за спиной. Думать, от чего так было некогда. По очереди порталы начали схлопываться с противным шипящим звуком. И, переглянувшись, мы слихо схватили уже начавшую стонать ведьму и прыгнули в ближайший. Куда он там нас выведет, уже дело десятое. Главное — отсюда выбраться. Яркое утреннее солнце ударило по глазам, мгновенно ослепив, и я повалилась на траву, продолжая держать Владиславину ногу. Только ли ногу или целую ведьму проверить пока не могла. Слёзы лились из глаз, не давая их толком открыть и проморгаться. Отошли все в сторону. Раздался вдалеке мощный магов бас, и я кое-как села, вытирая лицо рукавом. А потом земля содрогнулась, подняв волну пыли, и я подпрыгнула вместе с ней. «Ничего нет! Ещё надо!» — ответил кто-то таким же ором, а я, наконец, смогла открыть глаза и огляделась. Лихо заложив руки за голову, лежал на травке, подставив лицо солнцу, и чему-то улыбался. Вот блаженный, насиделся по подземельям, а Владислава, уже покрывшаяся коростой с ног до головы, постановала рядом. Я, признаться, так до конца и не разобралась, что за проклятие на платье было. Но слюна гарпии, которую я с некоторых пор добавляла абсолютно во все свои зелья, любое заклятие делает чуточку лучше. Насколько лучше? нам с Владиславой предстояло узнать в самое ближайшее время. «Поберегись!» — заорал где-то за деревьями маг, и земля подо мной снова приподнялась. «Лихо!» — позвала я нехотя открывшего глаза парня. «Присмотри за этой!» Я кивнула на ведьму. На воздухе ей становилось всё хуже и хуже. «А ты куда?» Он даже не пытался подняться, совсем ослаб, несмотря на проглоченный обережный пряник. «Пойду гляну, что там творится. Позову, может, кого помочь, если они не шибко заняты». Я, кряхтя, встала на ноги, покачалась, приходя в себя после круговерти портала и, немного подумав, положила рядом с лихом котелок. «Мало ли, пригодится», — пожала я плечами, отвечая на его немой вопрос. «Хорошая вещь, полезная очень, не потеряй». А потом прошла немного через лес и остановилась за деревьями, выглядывая. Целая толпа распределилась по вурдалачьему яблоневому саду, от которого, признаться, мало что осталось. Повсюду, разинутыми ртами, зияли ямы. Тут и городская стража была, и обычные жители, даже кикиморы рядочком стояли на границе с лесом. Я подошла к стражнику, стоящему ко мне спиной, и вежливо поинтересовалась. «А что тут происходит?» «Шла бы ты отсюда, девочка! Зашибут ненароком!» Отмахнулся он от меня. Стражник не сводил взгляда с бегающего между деревьев мага, и выглядел Айвин действительно устрашающе, всклокоченный, нервный. Не хватало только развивающегося плаща за спиной. Вместо него была грязная рубаха, которая немножко портила вид. Маг прыгал в яму, что-то там проверяя, а потом выбирался обратно, грозно сверкая глазами. «Совсем он не был больше похож на того надменного зазнайку, каким я его раньше видела». «Ну и где?» — закричал маг, подтягиваясь на руках и вылезая из очередного земляного провала. «Лучше давай смотри». «Я смотрю!» — закричали с другой стороны сада, и я обрадовалась, узнав голос овинника. «Почему-то земля мне больше не показывает, даже примерно, не понимая, куда их...» «Я тебе дам, не показывает!» зарычал маг. Направление верное, мой маячок на жабе подтвердил, сейчас перепроверю. Он замолчал, закрывая глаза, а мы переглянулись с жабкой, сидевшей на моём плече. Та развела лапки в стороны. «Вот ты предательница, следишь за мной, значит», — нахмурила я брови. Она запищала и потёрлась об мою щёку. «Не смогла магу отказать, да?» — покачала я головой. «Не смогла», — ответила мне жаба. Я дёрнулась, несколько мгновений изумлённо разглядывая заговорившую человеческим голосом жабу, а потом потрясла головой и засмеялась. Сначала тихо, а потом в полный голос. Надо бы записать где-нибудь на будущее, что чрезмерное употребление бережных пряников до добра не доводит, особенно жаб. «Забава!» «Через пень тебя колоду, ёлками об коромысла!» Услышал меня овинник и радостно замахал руками. «Забавушка! Жива! А что со мной сделается?» Крикнула я, продолжая смеяться, и помахала в ответ. Стражники и горожане начали останавливаться, радостно гомонить и поворачиваться ко мне. Я даже засмущалась, будто на именины попала. Неужто все ради меня сюда пришли? И только господин Мак молча вылез из очередной ямы, отряхнулся и так же молча пошёл ко мне. Смеяться я тут же перестала и сделала маленький шажочек назад, потому что вдруг вспомнила, что мне вообще-то надо было в избушке сидеть и ни в какие неприятности не влезать. Мак прибавил шагу, а я посмотрела на пожавшего плечами стражника рядом, на мне овинника, на раступившихся Кикимор, отчего стало видно живёхонькую Добронраву, сидевшую прямо на земле рядом с моим очнувшимся и улыбающимся Лешим, на Орвилу, которая всё ещё под личиной была и держала в руках добытый в бою меч, на Гарпии, весело хлопающих крыльями, и на взволнованную Нессу, стоящую чуть поодаль. Развернулась и побежала. Ко мне редко здравые мысли приходят, но сейчас... «Я точно решила, что обниматься со всеми и выяснять, чем там на болоте дело кончилось, буду как-нибудь потом, когда господин Мак успокоится». Далеко убежать мне Айвин не дал. Догнал, вцепился в плечи, разворачивая. и Я зажмурилась, втягивая голову. «Сейчас как? Что там мог со мною Мак сотворить? Я так и не придумала, потому что он просто прижал моё лицо к своей груди». Видно, решив немножко придушить, чтобы не рыпалась, вздохнул, провёл рукой, приглаживая мои непослушные кудри и прошептал куда-то в макушку. «Живая и пока здоровая», — простонала я, чувствуя, что ещё чуть-чуть, и затрещат у меня кости. «А винник почему-то теперь тоже живой. Ничего не хочешь мне объяснить?» — тихо спросил меня маг. Я напряглась. «Минус один...» «А промах? У меня ещё два. Помнишь, ты обещал?» айвин еле слышно хмыкнул. «Договорились. И представляешь, Добронрава-то тоже живая?» Я застонала про себя. Заметил таки глазастый. А главное, сколько сарказма в голосе, будто я не знаю, что раскрылось. «Ещё минус один?» Тут бы сразу все индульгенции отменить, но я сегодня добрый. «Повезло». Попыталась я плечами пожать, но только сильнее в вжалась. Он замолчал, а я обрадовалась. Про ведьмино проклятие, от которого там Владислава загибалась, говорить точно не буду. Я тут совершенно ни при чём, и не докажет никто обратное. Главное, бочку из подвала убрать. Так маг меня и не отпускал, когда к нам авинник подскочил обниматься, а следом и остальные подоспели. Не отпускал, пока я быстренько про свои злоключения под землёй рассказывала. И потом, когда к лиху с Владиславой вела, тоже не отпускал. Идти было неудобно, но я не стала вырываться. И только увидев ведьму, маг вздохнул и разжал руки. А потом присел перед Владиславой на корточке, плетя руками невидимую сеть, останавливая действие проклятия. Я же, как освободилась, кивнула лиху, которого уже вовсю, и нас сонацеловывала. «Забава!» — позвала меня тихо кикиморошная королевка и глаза опустила. «Спасибо тебе, что сыночка моего любимого!» И, не сдержавшись, зарыдала в голос. «Я уж попрощалась с ним навеки, думала, всё, умертвит его ведьма. А как я без него?» — всхлипывала она. «Да я ж за ради него на такие дела жуткие шла, понимаешь? Только бы жил!» «Ну, мам!» — смущенно обнял её лихо. «Ладно тебе, хорошо уже всё, что ты?» «Пожалуйста, на здоровье», — ответила я, усмехнувшись, и добавила. «Но ещё раз попробуешь со своими девками нежить мою похищать». Я потрясла кулаком перед её лицом, а потом, не дожидаясь ответа, подошла к своему бурьяну, стоящему на особицу. Ну, я прижалась к его плечу. «Ох, забава!» — покачал головой Леший и вздохнул. Да уж А я посмотрела на своих новых друзей, на господина мага, примчавшегося, несмотря на принципы, на помощь, взорвавшейся в ведьме, зажмурилась и подумала, что обязательно вернусь сюда жить после экзаменов. Не могу же я после всего бурьяна оставить, да и гарпии без меня опять хулиганить начнут. Не говоря уже о том, что Айвин тут один опять зазнается.